а ничего, как было принято предложение Маяковского, запретить им в течение трех месяцев писать стихи, а вместо этого бегать за папиросами для Маяковского. Не всех подряд чистил Маяковский на вечерах чистки. Несмотря на взаимные полемические наскоки, исключение, конечно же, составил Есенин, Был похвален Николай Асеев, а приезд Маяковского в Берлин совпал с открывшейся здесь выставкой изобразительного искусства РСФСР, на которой было представлено 10 плакатов роста его работы. Берлин в начале 20-х годов являл собою один из центров, наверное, даже самый значительный центр русской литературной эмиграции. В целом ряде исследований отмечается, что русский Берлин отличался от русского Парижа и других столиц после октябрьской эмиграции беспрецедентной интенсивностью диалога с метрополией что диалог этот выразился в различных формах неожиданного симбиоза, противостоящих друг другу литературных и общественных сил, в их перегруппировке, в характере деятельности, причастных к берлинскому периоду литераторов. В некоторых работах это время характеризуется как момент двойной жизни русской литературы, обозначивший собой резкий перелом в биографии ряда писателей, ученых, философов, тесное переплетение обстоятельств, интересов, оценок и вкусов метрополии и эмиграции. Назовем хотя бы несколько имен, так или иначе, пребыванием, посещением, публикациями в русских изданиях, связанных с русским Берлином. Горький, Алексей Толстой, Эренбург, Ремезов, Федин, Пельняк, Белый, Есенин, Пастернак, Шмелев, Чаянов, Корнейчуковский, Шкловский, Северянин. Это далеко не все. В Берлине были русские издательства и журналы самых разных направлений, иногда противоположных в политической ориентации. Здесь выходили журналы «Жизнь», «Русская книга», преобразованная потом в «Новую русскую книгу», «Русский эмигрант», «Вестник самообразования», «Газеты», «Голос России», «Смена Веховская накануне», «Руль», «Новый мир» и другие. Коротко характеризуя полярность политических воззрений, утверждавшихся, проповедовавшихся различными изданиями, Можно сказать, что среди них было довольно редкое многоцветие: от монархического, нейтралистского, с лозунгами «ни к красным, ни к белым, ни с Ленином, ни с Врангелем» и «к красным, и к белым», до просоветского, представители которого скоро начнут возвращаться в Россию. Культурные задачи часто сближали политических противников. Журнал «Русская книга» в статье «Открывающий номер» декларировал «Для нас нет в области книги разделения на советскую Россию и на эмиграцию. Русская книга, русская литература едины на обоих берегах. И мы будем стремиться к тому, чтобы журнал получил доступ и в Россию. Для того, чтобы наилучшим образом достигнуть этой цели, мы будем оставаться вне всякой политической борьбы и вне каких бы то ни было политических партий. Со второй половины 1921 года объединительная роль журнала «Русская книга» обозначилась статьями Эренбурга, Андрея Белого, Алексея Ремезова и других о развитии культуры, об интенсивности художественных исканий в Советской России, отвергая измышления правой печати о том, что культура в России умерла. С конца 1921 года журнал стал выходить под названием «Новая русская книга». Его культурно-объединительная функция выявилась более четко, когда в журнале стали публиковаться произведения приезжавших в Берлин писателей из России Пельника, Пастернака, Есенина, Соколова, Китова, Маяковского. Это уже 1922 год. Именно этого периода журнал «Новая русская книга» Оренбург позднее назвал «клочком ничьей земли». Ничьей здесь надо понимать в смысле политическом, но не национальном, хотя это был все-таки клочок русской земли. Задачу единения русской литературы провозглашал и Берлинский дом искусств, объявивший себя вне политики, преследовавший только культурные цели, связь с писателями, живущими в России. Идеи журнала «Новая русская книга» и «Дома искусств» имели широкую поддержку в среде русской эмиграции в Берлине. Потому Маяковский, приехавший сюда осенью 1922 года, многими был встречен с интересом и доброжелательством. Имя его уже было хорошо известно. Он воспринимался как лидер поэтического авангарда с одной стороны и как песнопевец революции с другой. В этом последнем качестве, конечно, не все ему аплодировали, но, тем не менее, принимали как явление незаурядное. Смена Веховская накануне, после выступления Маяковского в кафе «Леон» писала «Бегущая впереди этого поэта Божьей милостью слава песнопевца революции» Заслуженная слава, а не приходящая мода. Поэма 150 миллионов» полна такого искрометного вдохновения, такой бичующей сатиры, что может смело выдержать сравнение с выдающимися творениями европейской поэзии. А стихотворения о страдающей лошади свидетельствуют о высокой лиричности разностороннего таланта Маяковского цельности, последовательности и непредвзятости в смелых исканиях и творческом жанре ценность Маяковского. Эренбург в «Воспоминаниях люди года жизнь рассказал также о встрече Маяковского с Пастернаком в Берлине. Дело в том, что перед этим между ними произошла довольно серьезная размолвка. И вот Оренбург стал свидетелем бурного и страстного примирения, настолько желанного, что вечером того же дня, выступая в Доме искусств, Маяковский читал «Флейт в позвоночник», повернувшись к Пастернаку. Приехав в Берлин, Маяковский сразу включается в литературную жизнь русской эмиграции. Журнал «Новая русская книга» публикует его автобиографию «Я сам». Здесь он встречается с Сергеем Прокофьевым, знакомится с Дягилевым, ведет с ним споры о современном искусстве, выступает в различных аудиториях с докладами и чтением стихов, участвует в диспутах о кинематографии и живописи, а в день пятой годовщины октября выступает в полпредстве СССР На торжественном вечере. Выступает вместе с Алексеем Толстым, Северянином Кусиковым. Встреча с Северянином, который в это время приехал в Берлин из Эстонии, была дружеской, обнимались. Втроем был еще Пастернак, пошли в кафе. Маяковский просит у Северянина стихи, чтобы напечатать в известиях. Тот несказанно рад но его окружение пугает тем, что потом зарубежье заморит голодом. Северянин волнуется, побаивается и, тем не менее, ходит на все выступления Маяковского, навещает его в Курфюрстон-отеле. Уже годы спустя северянин признавался что очень близок был к тому, чтобы вернуться в Россию. Но главной виновницей возвращения в Эстонию, где он жил постоянно, оказалась новая подруга поэта, с которой сошелся за год до поездки в Берлин. Маяковский, устраивавший книги северянина в издательство накануне, и Алексей Толстой уговаривали его ехать в Россию. Контакты Маяковского с русскими эмигрантами происходили, несмотря на то, что, в принципе, он не изменил своего отрицательного отношения к эмиграции. Он и здесь, в Берлине, заявляет, быть русским поэтом, писателем можно только, живя в России, с Россией. Пусть не думают въехать в Москву на белом коне своих многотомных произведений засевшие за границей авторы. И, несмотря на это заявление, по сообщению газеты накануне, многочисленная аудитория, слышавшая эти слова, со вниманием отнеслась к поэту. Значит, эмиграция была неоднородна. Неоднородность эта объясняется политическими контрастами в самой советской России. С одной стороны, надежды эмиграции на гражданское примирение в связи с введением НЭПа подвигли многих к возвращению на родину. Вернулось более 120 тысяч беженцев, и даже те, кто уезжал за границу, готовились к отъезду. Цветаева, Иванов, Адоевцева считали свой отъезд временным. Начался НЭП, И, не мирившиеся с советской властью, они были уверены, что Россия идет по пути к буржуазной республике, что все скоро уладится. А с другой, советское правительство именно в это время, осенью 1922 года, предприняло губительную для русской культуры акцию – высылку 160 видных представителей интеллигенции, среди которых было немало ученых, философов и литераторов с мировым именем. Этот безумный шаг, помимо того, что он нанес непоправимый урон интеллектуальной жизни молодой республики и фактически положил начало идеологической монополии большевизма, повернул вправо значительную часть русской эмиграции, которой пришлось пройти сложнейший путь культурной адаптации на Западе. Следующие приезды Маяковского в Берлин уже не оставляли такого яркого следа от общения с эмиграцией. А на этот раз из берлинских встреч надо отметить встречу с Сергеем Прокофьевым. Для того и другого она, видимо, имела значение не только, и даже, может быть, не столько в творческом плане, сколько в интересе к личности каждого. В записях Маяковского и Прокофьева остались воспоминания об этой встрече. У Маяковского в записной книжке сохранились названия произведения Прокофьева Бабушкины сказки, марш из любви к трем апельсинам, романс, мимолетности, третий концерт. Можно предположить, что Сергей Сергеевич играл их Маяковскому и Дягилеву, когда они были вместе. А по возвращении из-за границы Маяковский, в общем-то, не любитель музыки, он сам в этом признавался, побывал на концерте Прокофьева. Маяковский заключил в Берлине договор с издательством накануне на книгу избранных произведений. Он почти не был в те годы переведен на немецкий язык и полагал, что абсолютно не поддается переводу. И не только он так предполагал. Прекрасным переводчиком его стихов на немецкий стал... Австрийский поэт Гуго Гуперт. Это ему с горечью говорил Маяковский. Всю жизнь я завидовал художникам и музыкантам. Их язык не нуждается в словаре. Они не зависят от переводчика. С переводчиками всегда мучение, а без них форменное проклятие. И вот что еще сказал, очень важное. Гугу Гупперту. Вообще я склонялся к мысли, что корни моей поэзии неотделимы от русской почвы, и, значит, мои стихи на всей остальной обитаемой части земли непереводимы. Во встречах и разговоре с Дягилевым у Маяковского возникла идея побывать в Париже. Дягилев, выдающийся антрепренер, театральный деятель, возглавлявший русский балет на Западе, человек с широкими связями, помог оформить визу. И 18 ноября Владимир Владимирович выехал в Париж. Париж не мог не поразить Маяковского, так же, как он поражал и поражает каждого впечатлительного и наблюдательного человека. «Столица, столиц. Откуда исходят моды и направления в искусстве? Париж привлекал обилием художественных галерей, выставок, театров, кабаре. Семь дней! Куда пойти? Что посмотреть? Конечно же, вначале художественные выставки и мастерские — Пикассо, Делоне, Брака, Лиже, Барта — их имена известны во всем мире. Но Маяковский приятно удивлен тем, как приветливо встречают здесь советских русских, какой неподдельный интерес проявляют к жизни в России после революции и гражданской войны. Он шутливо утверждает, что советский паспорт, достопримечательность, с которой можно прожить недели две, не имеет никаких достоинств и все же остаться душой общества, вечно показывая только эту книжечку. В этой шутке, однако, реальный смысл, отразившийся в бесчисленных вопросах о Советской России, которые задавали все, от уборщицы в отеле до депутата парламента. Художники Монмартра устроили прием по случаю приезда Маяковского, звучали тосты за Советскую Россию, он встречался здесь со своими старыми друзьями, художниками Гончаровой и Ларионовым. В мастерские художников Маяковский устремился, помимо его постоянного интереса к живописи, еще и потому, что язык этого искусства не требует переводчика. Язык пластики доступен ему на профессиональном уровне. Он помнит, что до войны паломники всего мира стекались приложиться к мощам парижского искусства. Маяковский подчеркивает — до войны. Ныне положение в искусстве Франции, по его мнению, изменилось. Посещая мастерские художников, выставки, он пытался также проникнуть в характер достижений успеха, в том, как делается пабли -сити как возводятся на пьедестал одни и свергаются другие. Небесспорные оценки, которые дает Маяковский творчество отдельных художников. К ним примешивается и политика, но все же это оценки профессионала, человека, знающего искусство живописи.